Глава 4. Я не вижу лиц, сидящих в БМВ. Это не беда. Сейчас в моих руках не винтовка с оптикой, а оружие городской шпаны. На пару с Кириллом Коршуновым мы стремительно подходим к машине. Он слева, я справа. Меткость снайпера нам не требуется. Наш козырь – решительный натиск. Мы замахиваемся, и бейсбольные биты синхронно лупят по передним стеклам автомобиля. Психическая атака безупречна. Какие бы профи ни находились внутри, оглушающий двойной удар и брызги стекол на пару секунд нейтрализуют любых пассажиров. Этого нам достаточно. Пока оперативники конторы в шоке, мы разоружаем их, забираем телефоны и садимся сзади. Изъятые табельные стволы направлены в спинки кресел на уровне их сердец. Еще один компактный глоток яснила с лодыжки лесника. «Привет, коллеги! Давно не виделись!» — говорит Кирилл. «К «Как?» — заикается обескураженный лесник, узнав гостей с того света. «Дьявол всегда поможет демону», — философски заявляю я. Гном пытается вывернуть шею, чтобы увидеть исчадие ада, неуловимую киллершу по имени Светлый Демон. Как говорят знающие люди, полжизни ты работаешь на имя, затем имя работает на тебя. Мне не требуется угрожать, брызгая слюной, достаточно приподнять ствол пистолета и заглянуть в глаза противнику пустым, немигающим взглядом. «Не ерзать!» – предупреждаю я. Руки на торпеду, а ты на руль. Как вы понимаете, мы не промахнёмся. Тем более моральное право имеем, подтверждает мои слова Коршунов. В зеркале заднего вида мечутся испуганные глаза лесника. Он пытается оправдаться. Мы получили приказ. Ты же знаешь, что такое приказ, Коршун. Забыл. С некоторых пор я сам себе отдаю приказы. Лесник облизывает пересохшие губы. «И что теперь? Что вы сделаете с нами?» «Сам знаешь, если задержанный сотрудничает со следствием, ему снисхождение, а если ортачится, что вам нужно?» «Что ты разнюхал обо мне помимо этой квартиры?» – спрашиваю я. «Раз его сразу не шлепнули, все не так и плохо. Он успокаивается». «Знаем кое-какие банковские счета. Кроме банков. Твои старые связи в Валяпинске. Там бы меня и ждали. А ты разве туда поедешь?» «Сообразительный. Но ты допустил ошибку». «Какую?» «Ты, гад, не пожалел мою черепаху». Мой взгляд леденеет и фокусируется на правом виске оперативника. Туда же рука в перчатке направляет ствол пистолета. Этого достаточно, чтобы мандраж вновь вернулся к леснику. «Рыси, об исполнении доложили?» – спрашивает Коршунов. «Угу!» – кивает лесник. «Звони снова!» Коршунов возвращает ему отобранную трубку. Испуганный лесник ерзает, под его ногами и на кресле хрустят осколки стекол. Что я скажу генералу? Доложишь, что заглянул в квартиру и заметил на теле светлого демона флешку в виде медальона. Какую нахрен флешку? Наверное, очень ценную, раз на себе носила. Скажешь, что снял ее и собираешься проверить. Генерал не любит электронные штучки, поэтому заинтересуется. А дальше? Походу сообразим. Повернись ко мне ухом и держи трубку так, чтобы я слышал, о чем речь. И без дураков, Лесник, я жутко расстроена из-за пифика, предупреждаю я. Лесник набирает номер. «Что еще?» – быстро отвечает Рысев. «Товарищ генерал-лейтенант, я зашел в квартиру вместе с соседями, чтобы убедиться. Все прошло чисто» но я заметил у СД флешку-медальончик. Не путаешь? Я сорвал медальон. Это флешка. Хочу проверить содержимое. Подожди, ты не засветился? Соседи в шоке. В квартире дым. Никто ничего не сообразил. Так, выезжайте в Москву. Немедленно. Флешку не трогать. Передашь ее мне. На въезде в город есть гипермаркет «Реал». Встретимся на парковке, у правого крыла. Задание понял?» Лесник вопросительно смотрит на Коршунова. Тот кивает. «Так точно! Едем!» Лесник отключает связь. «Рысь уже генерал-лейтенант?» Заинтригован Коршунов. «Благодаря тебе! После калининградского дела присвоили. А скоро его заместителем директора назначат. Понимаешь, с кем связываешься?» Упоминание должности и разговор с начальником добавляет леснику уверенности. Его губы кривятся от ехидного вопроса. «И какую флешку я ему предъявлю?» «Покажи, светлая!» Лесник отвлекается на меня. Короткий взмах руки Коршунова и рукоять пистолета опускается на макушку оперативника. «Только так! Наплевать на должности! Мы настроены решительно!» Вечно прячась, невозможно стать свободной. За мной охотится рысь. Если прятаться и убегать, он рано или поздно настигнет. Это не мой путь. Я готова к схватке. Я хочу стать обычной женщиной, не опасающейся ходить по магазинам из-за видеокамер. Для обретения свободы мне надо победить всесильного врага и обрубить свое прошлое, как хвост ящерицы.